Проблема с багажником. Держа Грейс, завернутую у нее на груди, Тея пересекла лужайку между домом-ружьем и плимутом. Под мышкой она несла тяжелый чемодан и два толстых стеганых одеяла. Открыв заднюю пассажирскую дверь, она не смотрела на переднее сиденье. Там был ужас. Засохшая кровь и ошметки плоти. Некогда белый винил покрылся красной коркой. Тея расстелила одно одеяло на заднем сиденье и положила на него завернутого раздраженного ребенка. Потом взяла другое, сложив пополам, и расстелила на переднем. Снова хлынул пронизывающий дождь. Она пошарила в кармане, вставила ключ в багажник и открыла его. Она ахнула. Внутри лежал заместитель констебля, превратившийся в багровое месиво. Тея почувствовала, как у нее начали дрожать руки, угрожая распространиться по ногам, по позвоночнику, к зубам. Она стиснула зубы и, склонившись над багажником, взяла заместителя за ботинок и попыталась вытащить тело, но ботинок сорвался, и она завалилась на траву, тяжело приземлившись назад. Отбросила ботинок в сторону. И уже хотела попробовать заново, когда услышала, как что-то разбилось в оранжерее. Тэйя увидела, что дверь распахнулась. Она прислушалась, но уловила лишь размеренное пыхтение генератора. Страх скрутил ее изнутри. Она согнула длинную ногу заместителя, сунула обратно в багажник и захлопнула его. Села за руль, завела мотор и вывела машину на дорожку, припарковала на траве и, оставив двигатель включенным, вошла в оранжерею.